Я медленно поднялся с земли. Мое тело заняло свое место вокруг меня. Я вернулся домой. Я был целым всем, чем я должен был стать. Я был совершенным сосудом для магии, готовым взяться за свое задание. Но в этом не осталось обреченности, только радость. Магия и ее музыка струились по моим жилам, побуждая меня танцевать. Мои ладони плыли по воздуху. Я поднял голову и ощутил, как музыка поднимает меня выше. Я двигался с изяществом и красотой, достоинством и смыслом. Я дважды протанцевал вокруг Аликеи и Ликари, окружая их защитой. Взмахи моих рук плели для них жизнь — Потом я повернулся к Кенроуву и, встретившись с ним взглядом, станцевал свою независимость от него. Его руки могли двигаться и плести, но оставались лишь его частью танца. Они не имели надо мной власти. Я повернулся к нему спиной, разрывая тончайшие нити, связавшие меня с его магией. Я широко распахнул руки лесу и дальше бескрайнему миру и всему, что он вмещает. Я открыл сердце, глаза и разум и бежал прочь от тех, кто смотрел на меня. Меня ожидало мое задание. В танце я вышел из мира и вернулся в него, в более глубокую и истинную его форму. Отныне меня не сдерживало ни места, ни время. Я двигался сквозь магию на зов ряда незавершенных дел». Я вернулся к танцующему веретену, оно не двигалось, об этом я уже позаботился. Я подстроил все так, что железный клинок вклинился под основание древнего монумента. Но я не довел дело до конца, веретено все еще стояло, все еще боролось с остановившим его лезвием, как глупо с моей стороны. С первого же взгляда на него я поразился, как громадный камень балансирует на столь тонком острие. Почему он не падает? Гернийский инженер не мог найти ответ на эту загадку, но спекский маг его знал. Он видел нити магии, стекающие с верхушки веретена в мир духов, в котором я побывал вместе с шаманом Кидоном много лет назад, с Девара. Я протанцевал по череде ступенек до самой вершины башни и открытыми глазами увидел струну магии, удерживающую веретено — даже меньше, чем струну, мне она показалась паутинкой. Я потянулся к ней, но на миг замешкался в сомнении. Девара был моим наставником. Несмотря на все зло, причиненное мне им, разве я не остался перед ним в долгу? И как насчет чародеев ветра и прочих магов равнинных народов? Я вздохнул, Им придется снова стать обычными магами, и каждый будет владеть лишь той силой, которую порождает сам. Я принял решение и подпрыгнул, вытянув руку над головой, и мои пальцы ухватили и разорвали нить магии. Веретено рухнуло прямо на башню. Лишь танец спас меня, когда та треснула и с оглушительным грохотом развалилась. Я танцевал над обломками, не падал вместе с ними, а прыгал, отталкиваясь от них, приземлялся и вновь прыгал ввысь. Мы спускались все ниже и ниже, пока, наконец, не достигли земли, и тогда веретено разлетелось на тысячу красно-белых полосатых кругов. Каменные диски подскакивали и катились по древним развалинам. Над долиной стояла дымка розовой пыли. Веретена больше не существовала». Больше никогда Кидона не будут угрожать ни одному из моих народов. Сражение закончилось. И я потанцевал прочь оттуда, оставив за спиной выполненную задачу. Лиса не больше нет нужды следить за магами Кидона. Она освободилась от своего нескончаемого бдения. Я ощутил ее и понял, что могу отправиться к ней. Она встретит меня с радостью. Но еще не сейчас, не раньше, чем все будет завершено. Танцующие ноги принесли меня в старый Тарес. Никакое расстояние не было мне преградой. Я протанцевал в дом дяди Сеферта в библиотеку. Мой дневник, который я так бережно вел, призывал меня. Но на полке я его не обнаружил. Бестелесный, словно тень, я протанцевал вверх по лестнице и по коридорам. Я нашел его открытым на письменном столе моей тети. Я трижды протанцевал вокруг него и тогда она вошла в комнату и уселась за стол. Она посмотрела на дневник, и я заронил идею в ее сознание. В этой книжке есть все необходимое, чтобы снискать расположение королевы. И вновь я на миг замешкался, что станется с моим достоинством, а с добрым именем моей семьи. Дневник хранил в себе тайны, которые никогда не следовало бы доверять бумаге. И все же их обнародование, как бы оно ни повредило мне самому, может положить конец этой войне, оно послужит величайшему благу. Вместе с тетей я листал страницы, указывая места, которые ей следовало прочесть. Несколько изменений, склонившись, шепнул я ей на ухо. Их будет вполне достаточно, чтобы избежать скандала и завоевать расположение королевы. Подумай о власти, которую ты обретешь, добившись высочайшей милости. Подумай о будущем своей дочери. Несколько изменений. Присвой эти слова, Шипни их там, где их непременно услышат. Больше ничего не потребуется. Я танцевал вокруг нее, пока она изучала дневник. Потом она открыла ящик стола, вынула оттуда лист плотной бумаги и взяла отделанное перламутром перо. Она сняла с чернильницы крышку, окунула перо и начала делать выписки. Я улыбнулся, протанцевал вокруг нее в последний раз и направился прочь. Прочь из старого Тареса вдоль реки и Королевского тракта. По пути я видел, как переменила все дорога. Где бы она ни проходила от нее, рассыпались меньшие дорожки и тропы и ветвились дальше. Хижины и дома, деревушки и поместья, новые знати... Шумные города и растущие поселки, казались возникали на каждом перекрестке или там, где тракт сближался с речным берегом. У всего этого имелись лучшие и худшие стороны, но само по себе оно было просто переменой ни к добру и ни к худу. Люди должны где-то жить, и если выжить их из одной местности, они хлынут в другую так же неуклонно, как вода стекает по склону вниз. И в этом нет ничего дурного, перемены... Это всего лишь перемены. И я понял, чтобы сдвинуть людей с места, их нужно подтолкнуть или потянуть. Поющие земли подтолкнули Гернию, а та народ равнин. Толчок, случившийся, когда жители поющих земель отобрали наши прибрежные провинции, побудил гернийцев дойти до самых рубежных гор. Так волна от камня, брошенного в тихий пруд, в конце концов накатывает на дальний берег. Королевский тракт был не корнем всех бед, а лишь острием копья, указывающим путь. Народ попытался оттолкнуть чужаков обратно, но его воздействие оказалось слишком слабым, ему не хватит сил отбросить герницев прочь. Нет, но что-то может потянуть их назад. Я протанцевал в средней земле в отцовские владения в широкой долине. Вечерело. Я двинулся к дому по аграбиевой дорожке, по пути отмечая происшедшие здесь перемены. Признаки запустения не бросались в глаза, но от меня не ускользнули. Никто не подрезал сломанные за зиму ветви деревьев, окаймлявших подъездной путь. В выбоенных, которые следовало бы засыпать, стояла дождевая вода. Боковую дорожку для телег и фургонов прорезали колеи. Мелочи сейчас со временем и без ухода они будут все ухудшаться. Это означало, что отец так и не занялся делами поместья, а Ерил, несмотря на все свое старание, не замечает урядец, пока они не потребуют немедленного вмешательства. Но сержант Дюрил должен был это видеть, почему он ей не подсказал. Танцуя, я вошел в дом. Царящие в нем опрятности порядок утешили меня, по крайней мере здесь Ерил оставалась в своей стихии и у власти. В каждом тщательно вычищенном камине ярко пылал огонь, В вазах стояли букеты ранних анимонов, тюльпанов и нарциссов. В комнате Ерил пахло гиацинтами. Она сидела за маленьким столиком над письмом. Танцуя, я заглянул ей через плечо. Она писала Корсине, спрашивая, почему та не ответила на прошлое послание и нет ли у нее новостей обо мне. «Напомни ей, что некогда она любила меня», — выдохнул я на ухо Ерил, «и мы собирались пожениться». Сам не знаю, зачем я попросил ее об этом. Письмо предназначалось женщине вот уже несколько месяцев как мертвой. Так присоветовала мне магия, и я ее послушался. Больше я ничего не сказал, Ерил. Где-то в глубине моего существа будто что-то проснулось. Трудно описать это чувство словами. Будь мое тело домом, я сравнил бы это с трещиной в несущей стене, На миг я вновь оказался в собственной плоти и ощутил, что именно делает с ней танец. Каждый удар ноги землю передавался вверх по костям и мышцам. В неизменном ритме он сотрясал и терзал меня, истрепывая сухожилия, разрывая вены и артерии, и кровь сочилась меж волокон моей плоти. Топот моих ног по земле можно было сравнить с барабанной дробью крошечных молоточков По всему моему телу каждый шаг танца нес новые разрушения. С этим ничего нельзя было поделать. Разрушение являлось неотъемлемой частью танца. Я вновь вернулся мыслями к магии и очутился в отцовском кабинете. В камине горел огонь. Отец сидел перед камином в мягком кресле, его ноги укутывал плед. Напротив расположился дядя Колдера. Прежде я не встречал этого человека, но сразу узнал из-за сходства с полковником Ститом, его братом. Явственно дрожа от нетерпения, он показывал моему отцу карту, наскоро начерченную мной несколько месяцев назад. Ее много раз складывали и подолгу вертели в руках, что не лучшим образом сказалось на и без того небрежном наброске. «Вот тут», — спрашивал профессор Стит, ведя пальцем по изображенному мной оврагу, — «как вы думаете?» Что он мог под этим подразумевать? Вы узнаете местность? Отец заметно постарел, его волосы посидели, на тыльной стороне кистей выступили вены и сухожилия. Как и прежде, я видел повреждения, нанесенные ему магией, но вместе с ними, как мне показалось, и начинающееся заживление, так шрам стягивает остатки здоровой плоти. Он никогда уже не станет прежним, но может выздороветь и, по крайней мере, вновь сделаться собой, а не тем, что сотворила из него магия. Теперь, когда она заполучила меня целиком, отец больше не был ей нужен. Стит не позволял ему взять карту в руки. Он крепко сжимал ее, указывая на место, которое его так интересовало. Отец взглянул на рисунок с вежливым любопытством и отвернулся, рассеянно нахмурившись. «И в третий раз повторяю, я не знаю, что тут изображено. Если вам так хочется это выяснить, спросите Навара. Вы говорите, что он это нарисовал?» «Да, это нарисовал он, но я не могу спросить вашего сына, вы его прогнали, не помните? Большую часть вчерашнего дня вы провели, рыдая из-за этого». Стит резко откинулся на спинку стула. «О, нет! Вы совершенно бесполезны!» — взорвался он. Такой крошечный, простейший клочок сведений стоит между мной и богатством, но его нет ни у кого. Разочарование в его голосе спорилось с жестокостью. Лицо отца исказилось, словно его ударили в живот. Его губы задрожали, но он не без труда совладал с ними. Вид отца, ослабевшего, неуверенного, терпящего брань собственного гостя, вымыл из моей души остатки обиды и гнева. Грубые насмешки стита разъярили меня». Я станцевал вокруг отца, ограждая его от злых слов профессора. Я станцевал для него гордость и силу воли. Скажи ему, чтобы оставил тебя в покое. Пусть спросит сержанта Дюрила, тот разберется в моих каракулях. Отец выпрямился в кресле. Спросите сержанта Дюрила. Он лучше всех знал мальчика. Он был ему отцом в не меньшей степени, чем я. Он поймет, что означает набросок Невара». Стит скрипнул зубами и нервно свернул карту еще сильнее, загладив складки. «Но можно ли ему доверять?» — резко спросил он. «Я же говорил вам, на кону крупное состояние, и я не знаю, можем ли мы дожидаться, пока он вернется из Геттиса. Весна набирает силу с каждым днем. Когда угодно, кто-то другой может найти это место и заявить на него права. И все, все пойдет прахом. Зачем вы отослали его?» Отец сложил узловатые руки на коленях и одарил стита прояснившимся взглядом. «Как же, чтобы помочь моей племяннице и Пине? Ерил получила от нее весточку. Зима в Геттисе выдалась суровой, были стычки со спеками. Дюрил повез туда фургон с припасами. Заодно он постарается разузнать, что сталось с Неваром. Похоже, есть основания полагать, что мальчик забрался так далеко на восток и поступил там на службу в форт. Храбрый парень». «Ничто не может остановить Бурвиля!» «Храбрый парень! Вы отказались от него! Он разжирел, точно свинья! Его вышвырнули из академии, он с позором вернулся домой, и вы от него отреклись!» Стит с трудом заставил себя успокоиться, глубоко вздохнул и наклонился к отцу, изображая сочувствие к несчастному старику. «Его больше нет, лорд Бурвиль! Ваш последний оставшийся в живых сын исчез! Прискорбно, что он так вас разочаровал, но его уже нет!» «У вас не осталось сыновей. Вам остается надеяться лишь на то, что ваша дочь удачно выйдет замуж, останется здесь и позаботится о вас. Мой приемный сын, прекрасная для нее пара, он родом из хорошей семьи». К несчастью, мне почти нечего оставить ему в наследство, но если бы только нам удалось установить, откуда взялся этот образец породы, мне кажется, это место заинтересовало бы нескольких других геологов, и тогда я смог бы неплохо обеспечить Колдора. А тот, в свою очередь, вашу дочь, и мы все от этого только выиграли бы. Я хотел бы взглянуть на камень, в отцовском голосе прорезалась неожиданная сила. Я хотел бы знать, что в нем есть такого особенного. Дайте мне на него посмотреть. Я уже говорил вам, сэр. Он где-то затерялся. Я не могу показать его вам. Вам придется поверить мне на слово, что он содержит необычайнейшее сочетание минералов. Он представляет несомненный интерес для геологов, но ни специалист не найдет в нем ничего примечательного». Ученые, изучающие происхождение Земли, будут весьма заинтригованы, если увидят место, где его нашли. В танце я покачал головой. Этот человек лгал. Камень интересовал его не как ученого. В нем было что-то иное, некая ценность, исчисляемая в деньгах. Я в этом не сомневался, хотя моих познаний в геологии не хватало, чтобы предположить, в чем тут дело. И тут, к моему смятению, отец встретился со мной взглядом. Он смотрел не сквозь меня, казалось, он действительно меня видел. И в ответ на мой жест отец медленно покачал головой. «Нет», — заключил он, возвращаясь взглядом к стито, — «нет, вы не сказали мне всей правды. И даже когда сержант Дюрил вернется, он вам не поможет. Не раньше, чем вы будете с нами откровенны. А если мой сын жив, — его голос окреп, — если он жив, он вернется домой». И не надо дразнить меня этим бледным мальцом, словно приманкой. Он едва вырос из коротких штанишек, а моя дочь сообщила мне, что не желает торопиться с замужеством. Она сама вам об этом скажет. Неожиданно он громко позвал. Ерил! Ерил, я хочу тебя видеть!» На миг он сделался похож на того отца, которого я знал в детстве, а не на несчастного старика, сведенного с ума, моим провалом в Академии и сокрушенного смертями близких от чумы,